глава пяти повествует о серьезной катастрофе на маленьком эподроме в хамптоне было многолюдное из весело день был такой ослепительный каким только может быть день солнце стояло высоко в безоблачном небе и сияло во всем своем великолепии каждый цветной вымпел дрожавший в воздухе Над сиденьем экипажа или над палаткой казался особенно ярким. Старые грязные флаги стали новыми, потускневшие по обновилось обновилась, грязная, прогнившая парусина казалась белоснежной, и даже лохмотья нищих посвежели, и милосердие отступило перед горячим восхищением столь живописной нищетой. Это была... Одна из тех живых сцен, захваченная в самый яркий и трепетный момент, Которая неизбежно должна понравиться. Да-да, эта сцена должна понравиться. Ибо если зрение устало от пышности и блеска, А слух утомлен непрестанным шумом, Зрение может отдохнуть на оживленных, счастливых и радостно настороженных лицах, а слух заглушить восприятие более раздражающих звуков звуками веселыми и радостными. Даже загорелые лица маленьких полуголых цыганят приносят каплю утешения. Приятно видеть, что на них светит солнце, знать, что воздух и свет окутывают их каждый день, чувствовать, что они дети И ведут жизнь детей, что, если подушки их и бывают влажными, То это небесная роса, а не слезы. Что девочки не искалечены неестественными жестокими пытками, На которые обречён их пол, Что жизнь их протекает день за днем Среди колеблемых ветром деревьев, А не между страшными машинами, Которые детей делают стариками, Прежде чем они узнали, что такое детство и несут им истощение и недуги старости, не давая старческой привилегии умереть. Дай Бог, дай Бог, чтобы старые сказки были правдой, и чтобы цыгане воровали детей десятками. Только что закончились великолепные заезды этого дня. И сомкнутые ряды людей по обеим сторонам беговой дорожки, внезапно разорвавшись и хлынув на нее, придали новую жизнь и где все теперь снова пришло в движение. Одни нетерпеливо бежали взглянуть на лошадь-победительницу, другие с не меньшим нетерпением метались во все стороны, не находя своих экипажей, которые не оставили в поисках более удобного места. Вот... Кучка людей собралась вокруг стола, где идет игра в горошину и наперсток, и наблюдает, как надувают какого-нибудь злополучного джентльмена. Игра в горошину и наперсток — азартная игра, популярная в Англии и основанная на ловкости рук. Предприниматель — владелец стола трех наперстков и одной горошины, на глазах у зрителей должен накрыть горошину одним из наперстков и, желающий участвовать в игре, ставит ставки, которые переходят в собственность предпринимателя, если игроки не догадаются, под каким наперстком лежит горошина. А там... Владелец другого стола со своими сообщниками, соответствующим образом переодетыми, один в очках, другой с моноклем и в модной шляпе, третий в костюме зажиточного фермера с пальто, переброшенным через руку, и с фальшивыми банкнотами в большом кожаном бумажнике, и все, вооруженные кнутами с тяжелой рукояткой, чтобы их принимали за невиннейших деревенских жителей, приехавших сюда верхом, пытаются громким и шумным разговором и притворным участием в игре заманить какого-нибудь неосмотрительного клиента, а тем временем джентльмены-сообщники в чистом белье и хороших костюмах, а потому еще более гнусные на вид, невольно выдают свой живейший интерес к делу, бросая из-под тяжка беспокойные взгляды на всех подходящих к столу. Многие вертелись в задних рядах толпы, окружавшие кольцом бродячего фокусника, который соперничал с шумным оркестром, а чревовещатели, ведшие диалоги с деревянными куклами и гадалки, заглушавшие крики реальных младенцев, также привлекали внимание публики. Палатки с напитками были переполнены. В экипажах звенели стаканы, распаковывались корзины, извлекались соблазительные яства, застучали ножи и вилки, взлетели пробки от шампанского, засверкали глаза, которые и раньше не были тусклыми, и карманные воришки стали подсчитывать деньги, которыми они разжились во время последнего заезда. Внимание, только что сосредоточенное на одном интересном зрелище, теперь разделилось между сотней, и куда бы вы ни посмотрели, всюду было ликование, слышался смех, разговоры, всюду просили милостыню, вели азартную игру, разыгрывали пантомимы, бесчисленные горные павильоны. Были представлены во всем их великолепии с коврами, полосатыми занавесками, алым сукном, остоконечными крышами, ливрейными слугами и горшками с геранью. Здесь был клуб иностранцев, клуб Атенеум, клуб Хэмптон, клуб Сан-Джеймс, клубы, растянувшиеся на полмили, где можно было играть во всевозможные игры, Пружие де ноар В один из таких павильонов нас и приводит это повествование. В уже деннуах красные и черные французский вид рулетки. В этом павильоне битком набитым игроками и зрителями, хотя он и был самым большим на ипподроме, с тремя столами для игры, было нестерпимо жарко. Несмотря на то, что часть брезентовой крыши была откинута для доступа воздуха, и две двери пропускали сквозной ветерок. За исключением двух-трех человек, которые, держа в левой руке длинный столбик полукрон, с несколькими случайно затесавшимися саверенами ставили деньги при каждом пуске шарика с деловитой степенностью, свидетельствовавши, что они к этому привыкли и играли весь день, не было среди игроков никого особо примечательным большей частью это были молодые люди явно пришедшие сюда из любопытства или игравшие по маленькой виде в этом развлечении входившие в программу дня и мало интересуясь выигрывают они или проиграют однако среди присутствующих находились двое которые как превосходные представители своей профессии заслуживают мимолетного внимания один из них Лет пятидесяти шести или восьми сидел на стуле у одного из входов в павильон, сложив руки на набалдашнике палки и опустив на них подбородок. Это был высокий, толстый человек с длинным туловищем в наглухо застегнутом светло-зеленом сюртуке, отчего его туловище казалось еще длиннее. На нем были темные короткие брюки, гетры, белый галстук и широкополая белая шляпа. Среди жужжаний, гула, за игорными столами, среди непрерывно снующих людей он казался совершенно спокойным и отчужденным. Его лицо не выражало ни малейшего возбуждения. Он не проявлял никаких признаков усталости и, на взгляд поверхностного наблюдателя, не представлял никакого интереса. Он сидел неподвижный и сдержанный. Иногда, но очень редко, он кивал головой какого-нибудь из проходивших мимо человеку или давал знак лакею подойти к одному из столиков, куда его подзывали. Через секунду он погружался в прежнее свое состояние. То ли он был совершенно глухим старым джентльменом, зашедшим сюда отдохнуть, то ли терпеливо ждал приятеля, не замечая присутствия других людей, а, может быть, пребывал в трансе или накурился опиума. Люди оглядывались и посматривали на него, он же не делал ни единого жеста, не ловил их взглядов, входили все новые и новые посетители, а он не обращал на них никакого внимания. Когда он двигался, казалось чудом, как он мог заметить нечто такое, что потребовалось делать движение, да это и в самом деле было чудом. Но не было ни одного человека, входившего или выходившего, которого бы он не видел. Ни один жест за любым из трех столов не ускользал от него. Ни одно слово, произнесенное крупье, не пролетало мимо его ушей, и ни один игрок, проигрывавший или выигрывавший, не оставался незамеченным. Он был владельцем павильона. Другой председательствовал за столом Руже де -нуар. Он был, вероятно, лет на десять моложе, пухлый, коренастый человек с брюшком, с поджатой нижней губой, вследствие привычки считать про себя деньги, когда он их выплачивал. Лицо у него не было отталкивающее, скорее даже приятное и честное. Он снял сюртук, так как было жарко, и стоял за столом перед грудой крон и полукрон и ящиком для банкнотов. Игра велась без перерывов. Может быть, игроков двадцать ставили одновременно. Этот человек должен был пускать шарик, следить за ставками, когда их клали на стол, собирать их с того цветного поля, которому не повезло, платить тем, кто выиграл, и все время держать игроков в напряжении. Все это он проделывал с быстротой, поистине чудесной, не ошибаясь, не останавливаясь и не переставая повторять ниже следующие, не ни связанные между собой фразы, которые отчасти по привычке а отчасти вследствие необходимости говорить что то соответствующее случаю и деловое он неустанно изливал всю сто уже, монотонную выразительностью и чуть не в одном и том же порядке с утра до вечера ружин нор из парижа искаженное руже нуар красные черные — Ставьте, джентльмены, удваивайте ставки все время, пока шарик крутится. Ружий-нор из Парижа, джентльмены. Это французская игра, джентльмены. Я сам ее привез. Да, Ружейнор нор из Парижа. Черный выигрывает, черный. Минутку, сэр, сейчас я вам заплачу. Два... Там полфунта, вон там три, здесь и один, туда джентльмен, и шарик крутится все время, сэр, пока шарик крутится. Вся прелесть этой игры заключается в том, что вы можете ставить или удваивать ставки джентльмен, и все время, пока шарик крутится, опять черное, черное выигрывает. «Никогда еще я не видывал такой штуки, и, честное слово, такой штуки я не видывал никогда в жизни. Если последние пять минут кто-нибудь из джентльменов ставил на черное, он должен был выиграть сорок пять фунтов за четыре оборота шарика. Это несомненно. Джентльмены, у нас есть портвейн, херес, сигареты, сигары и превосходнейшие шампанское. Официант, подайте бутылку шампанского и принесите сюда штук двенадцать». — Пятнадцать сигар. Не будем ни в чем себя отказывать, джентльмены, и подайте чистые стаканы. Все время, пока шарик крутится. — Вчера вечером, джентльмены, я потерял сто тридцать семь фунтов сразу. Честное слово потерял. — Как поживаете, сэр? — узнав знакомого джентльмена, не делая паузы, не изменяя тона и только подмигивая слегка, так что это могло быть и случайностью. «Не угодно ли рюмку Хереса, сэр? Локей сюда, чистую рюмку и Хересу этому джентльмену, и предложите Херис всем. Слышите, локей, это ружи и норы из Парижа, джентмен. Все время, пока крутится шарик, джентльмены, ставьте и удваивайте ставки. Это ружи и норы из Парижа. Новая игра, я сам привез ее, сам, джентльмен, и шарик крутится». Этот служак Арьяна исполнял свои обязанности, когда в павильон вошли человек шесть, которому он, не прерывая ни речи своей, ни работы, поклонился почтительно и в то же время указал глазами своему соседу на самого высокого в группе, узнав, его владелец снял шляпу. Это был сэр Мальбери Хоук со своим другом и учеником, и маленькой свитой, состоявшей из людей, одетых, как джентльмены, с репутацией, скорее, сомнительной, чем неопределенной. Владелец тихо приветствовал сэр Мальбери. Сэр Мальбери также тихо послал его к черту и, отвернувшись, заговорил с своими друзьями. Он был явно раздражен сознанием, что является объектом любопытства в этот день, когда он впервые показался в обществе после произошедшего с ним несчастного случая. Нетрудно было заметить, что на скачках он появился не столько с целью насладиться спортом, сколько в надежде встретить великое множество знакомых и, таким образом, сразу покончить с наибольшим количеством неприятностей. На лице его еще заметен был шрам. И когда его узнавали люди, входившие и выходившие из павильона, а это случалось чуть ли не каждую минуту, он нервически пытался прикрыть его перчаткой, тем самым обнаруживая, как остро он чувствует нанесенные оскорбления. — О, Хоук! — произнес весьма элегантно одетый субъект в нью-маркетском пальто, отменном галстуке и со всеми прочими аксессуарами самого безупречного качества. — Как поживаете, старина! — Это был соперник, тренер молодых аристократов и джентльменов, человек, которого сэр Мальбери ненавидел и боялся встретить больше, чем кого бы то ни было. Они обменялись исключая дружеским рукопожатием. — Ну, как вы себя теперь чувствуете, старина? — А? — Прекрасно, прекрасно, — отвечал сэр Мальбери. — Очень рад, — сказал тот. — Как поживаете, лорд Фредерик? — А наш друг немножко сунулся. «Не совсем еще пришел в себя, а? «Надлежит отметить, что у джентльмена были очень белые зубы, и когда не бывало повода для смеха, он имел обыкновение заканчивать фразу этим междометем и произносить его так, чтобы выставить их на показ». «Он в превосходном состоянии, все в порядке», — небрежно ответил молодой человек. «Клянусь честью, рад это слышать», — сказал тот. «Вы вернулись из Брюсселя?» Только вчера поздно вечером приехали в Лондон, — отозвался лорд Фредерик. Сэр Мальбери, отвернувшись, заговорил с одним из своих спутников и предварился, будто не слушает. — Честное слово, — продолжал джентльмен громким шептом, — необычайно мужественность со стороны Хоука так скоро показаться на людях. — Я это говорю не без умысла, в этом много смелости, видите ли. Он пробыл в уединении достаточно долго, чтобы разжечь любопытство, но недостаточно долго, чтобы публика забыла эту дьявольски неприятную... — Кстати, вам, конечно, известно истинное положение дел. — Почему же вы не изобличили эти проклятые газеты во лжи? — Я редко читаю газеты, но я в них заглянул специально, и если б я мог... — Загляните в газеты, — сказал сэр Мальбери, внезапно обернувшись. — Загляните... — Завтра. Нет, послезавтра. — Честное слово, дорогой мой, я никогда не читаю газет, или читаю их очень редко, — сказал тот, пожимая плечами. — Но я последую вашему совету. Что же я тому вижу? — До свидания, — сказал сэр Малберик, круто повернувшись на каблуках и увлекаясь собою своего ученика. Той уже медлительной небрежной походкой, какую они вошли в павильон, они вышли рука об руку. — Я не доставлю ему случая прочесть об убийстве. С проклятием пробормотал сэр Мальбери. Но это будет почти убийство, если хлыст рассекает, а дубинка бьет. Его спутник ничего не ответил, но было нечто в его поведении, что подстрикнуло сар Мальбери добавить почти с такой же яростью, как если бы друг его был самим Николасом. Еще не было восьми часов утра. Когда я послал сегодня Жанкинса к старому Никольби, он человек надежный, пришел ко мне раньше, чем вернулся посланный. За пять минут я получил от него все сведения. Я знаю, где можно встретить этого мерзавца. Знаю и время, и место, но говорить об этом незачем. Завтра не за горами. — А что такое произойдет завтра? — осведомился лорд Фредерик. Сэр Мальбери бросил на него гневный взгляд но не снизошел до ответа на вопрос. Оба хмуро пошли дальше, по-видимому, занятые своими мыслями, пока они выбрались из толпы и не остались почти с глазу на глаз, как вдруг сэр Мальбери круто повернул назад. «Подождите», — сказал его спутник, «я хочу поговорить с вами серьезно. Не возвращайтесь туда, походим несколько минут здесь». «Что такое хотите вы мне сообщить? Чего нельзя с таким же успехом сказать там, как и здесь?» — возразил его ментор, освободив свою руку. — Хоук, — начал тот, — ответьте мне, я должен знать. — Должен знать, — презрительно повторил тот. — Фью! Продолжайте. Раз вы должны знать, значит, мне, конечно, от вас не ускользнуть. Должен знать. — Скажем, должен спросить, — отозвался лорд Фредерик, — и должен настаивать на ясном и прямом ответе. — Было ли то, что вы сейчас сказали, мимолетной фантазией, вызванной вашим дурным расположением духа и раздражением, или же таково ваше серьезное намерение, намерение, которое вы действительно обдумали? — Разве вы не помните, что было сказано по этому поводу в один из вечеров, когда я лежал со сломанной ногой? — со злобной усмешкой спросил сэр Альбри. — Прекрасно помню. — но к во имя чертей примите, это как ответ... — заявил сэр Мальбери, — и не требуйте от меня другого. Таково было его влияние на дурачного им человека. И такова была привычка последнего повиноваться, что в первую минуту лорд Фредерик как будто опасался продолжать разговор на эту тему. Но, впрочем, он скоро преодолел это чувство, если оно действительно его удерживало и сердито возразил. «Насколько я припоминаю, в тот день, о котором вы говорите...» Я энергически возражал по этому вопросу и заявил, что с моего ведома и согласия вы никогда не сделаете того, чем угрожаете сейчас. — Вы мне помешаете? — со смехом спросил сэр Альбери. — Да, если это в моих силах, — быстро ответил тот. — Весьма уместная спасительная оговорка, — сказал сэр Альбери, — и она вам пригодится. Занимайтесь. — Своим делом и предоставьте мне заниматься моим. — Это мое дело? — возразил лорд Фредерик. — Я его делаю моим. Оно будет моим. Оно уже мое. Я и так скомпрометирован больше, чем мне этого бы хотелось. — Ради себя. Делайте что вам угодно и как вам угодно, — сказал сэр Мальбери с притворным добродушием и непринужденностью. Право же, этого должно быть для вас достаточно, но ради меня не делайте ничего. Вот и все. Никому не советую вмешиваться в то, что я намерен предпринять. Вы меня знаете. Вижу, что вы уж хотите дать мне совет. Намерение у вас хорошее, в этом я уверен, но совет ваш я отвергаю. Ну, а теперь будьте добры, вернемся к нашему экипажу. Здесь ничто меня не развлекает, скорее наоборот... Если мы продолжим этот разговор, мы можем поссориться, что отнюдь не явилось бы доказательством рассудительности ни с вашей, ни с моей стороны. Дав этот ответ, и не дожидаясь дальнейших возражений, сэр Мальбери Хоук зевнул и не спеша повернул назад.